Глава третья. Я немного отвела душу. Налетела во дворе на Уолтера Каннингема и давай тыкать его в землю носом. Но тут подошел Джим и велел его отпустить. Связалась с маленьким. «Никакой он не маленький», — сказала я. «Из-за него я плохо начала». «Брось, глазастик, за что ты его?» «У него не было завтрака», — сказала я и объяснила, как мне попало из-за Уолтерова питания. Уолтер поднялся на ноги и молча слушал. Он слегка сжал кулаки, будто ждал, вот-вот мы оба на него накинемся. Я затопала было на него, чтобы он убирался. Но Джим придержал меня за плечо. Внимательно оглядел Уолтера, потом спросил. «Твой папа, мистер Уолтер Каннингем из старого Сарама?» Уолтер кивнул. Он был такой чахлый и тощий, будто отродясь, не ел досыта. Глаза голубые, как у Дила Харриса, и слезятся. Веки красные, а в лице ни кровинки, только кончик носа красный и мокрый. Он беспокойно теребил лямки комбинезона, дергал крючки. Джим вдруг весело улыбнулся ему. — Пойдем к нам завтракать, Уолтер, — сказал он. — Мы будем очень рады. Волтер просиял, но сразу опять насупился. Джим сказал. Наш отец с твоим отцом, друзья. А глазастик она просто шалая. Больше она тебя не тронет. Это еще как сказать, возмутилась я. Чего ради, Джим дает обещание, не спросясь меня? Но ведь драгоценное время уходит. Ладно, Волтер, я тебя лупить не буду. А ты фасоль любишь? Наша Кэл здорово стряпает. Волтер стоял столбом и кусал губы. Мы с Джимом уже махнули на него рукой и почти дошли до Редли, и тут он заорал догонку. «Эй, я с вами!» Когда Уолтер нас догнал, Джим завел с ним светский разговор. «Тут живет злой дух», — сказал он дружески и показал на дом Редли. «Слыхал про него?» «Как не слыхать?» — ответил Уолтер. «В первый год в школе я чуть не помер, наелся орехов. Говорят, он их нарочно отравит, да и кидает через забор. Сейчас, когда мы шли втроем, Джим вроде совсем не боялся, — страшил и Рэдли. Даже расхвастался. «Один раз я подошел к самому дому», — сказал он Волтеру. «Некоторые подойдут один раз к самому дому, а потом мимо и то бегом бегают», — сказала я облакам в небе. «Кто это бегает, мисс Придира?» «Ты бегаешь» когда один. Пока мы дошли до нашего крыльца, Уолтер и думать забыл, что он канинги. Джим побежал на кухню и сказал Кэл чтоб чтобы поставила лишнюю тарелку. У нас гость. Атикус поздоровался с Уолтером и завел разговор про урожай. А мы с Джимом ничего в этом не понимали. Я ведь почему сижу в первом классе, мистер Финч? Мне каждую весну надо помогать отцу собирать хлопок. Ну а теперь у нас еще один подрос, тоже может работать на плантации. Вы за него заплатили меру картофеля? Спросила я. Атикус поглядел на меня и покачал головой. Уолтер стал накладывать себе еду, и все время, к нашему сджимому удивлению, они с Атикусом разговаривали как равные. Атикус толковал что-то про фермерское хозяйство, и вдруг Уолтер прервал его и спросил, Нет ли у нас в доме патоки? Атикус позвал к Элпурнию, и она принесла кувшин с патокой. Она стояла и ждала, пока Уолтер нальет себе. Уолтер стал лить патоку на овощную рагу и на мясо. Он бы, наверное, и в стакан с молоком налил, но тут я спросила, что это он делает. Он быстро отставил кувшин, даже серебряная подставка звякнула и зажал руки в коленях и понурился. Атикус посмотрел на меня и опять покачал головой. «Так ведь он весь свой завтрак утопил в патоке!» — сказала я. «Он все залил!» Тут-то и пригласила меня на кухню. Калпурня была в бешенстве, а в бешенстве она всегда начинала говорить неправильно. В спокойном состоянии она разговаривала ничуть не хуже самых грамотных людей в Мэкомбе. Атикус говорил, Кэл пурня, образование почти всех цветных. Она поглядела на меня, скосив глаза, и морщинки между бровей стали заметнее. «Может, кто ест и не так, как мы, а все одно ты им за столом не перечь!» — яростно зашептала она. «Этот малый твой гость. Захочет — пусть скатерть жует. А ты знай — помалкивай. Поняла?» «Да он не гость, Кэл. Он просто Канингем, Не мели языком!» Какое твое дело, кто он есть? Пришел в дом, значит, гость. И нечего нос задирать. Смотри ты, какая важная выискалась. Родные твои, может, и получше Канингемов, Да только ты их срамишь. Не умеешь вести себя за столом? Ешь на кухне. Увесистым шлепком Калпурня подтолкнула меня к дверям в столовой. Я забрала свою тарелку и доела завтрак на кухне. Хорошо хоть не пришлось после такого унижения сидеть вместе со всеми. Калпурне я сказала. Ладно же, пускай только отвернется, вот пойду и брошусь в заводь, тогда пожалеет. И потом, она уже меня сегодня втравила в беду. Это все она виновата. Зачем учила меня писать? А ну-ка помолчи, сказала Калпурния. Джим и Уолтер ушли в школу, не дождавшись меня. Стоило задержаться и потом нестись одной во весь дух мимо дома Редли, лишь бы открыть Атикусу глаза на злодейство Калпурнии. И вообще, она любит Джима больше меня, — сказала я под конец и предложила Атикусу сейчас же ее прогнать. «А ты не замечаешь, что Джим доставляет ей вдвое меньше хлопот?» — сурово сказал Атикус. «Я не намерен расставаться с Кэлпурнией ни сейчас, ни потом. Мы без Кэл дня прожить не можем. Ты об этом когда-нибудь думала? Так вот подумай» как она о тебе заботится и изволь ее слушаться. Поняла? Я вернулась в школу и сидела и ненавидела Кэлпурнио. Как вдруг мои мрачные мысли прервал отчаянный крик. Я подняла голову. Посреди класса стояла мисс Кэролайн, ее всю перекосило от ужаса. За перемену она, видно, немного пришла в себя и взялась учить нас дальше». «Живая! Живая!» — бежала она. Все мальчишки разом кинулись ей на выручку. «Господи!» — подумала я. Мыша испугалась. Чарли Литтл по прозвищу Коротышка, человек на редкость, снисходительной ко всякой живой твари, даже к букашкам, спросил. «Куда она побежала, мисс Каролайн?» «Говорите скорей!» «Закрой-ка дверь!» — велел он мальчишке, сидевшему за ним. «Сейчас мы ее изловим!» «Скорей, мэм, скажите, куда она побежала?» Мисс Кэролайн показала трясущимся пальцем не на пол и не на свой стол, а на какого-то незнакомого мне верзилу. Коротышка нахмурился, но спросил мягко. — Это вы про него, мэм? Ясно, что он живой. Он вас напугал, что ли? — Я прохожу, а у него по, по волосам ползет, прямо по волосам ползет, — еле выговорила мисс Кэролайн. Коротышка расплылся до ушей. — Ничего страшного, мэм. — Эка невидаль, вошка. Садитесь спокойно за свой стол и поучите нас еще малость. Коротышка тоже, как многие мейкопские жители, не знал, когда ему в следующий раз случится поесть. Зато он был прирожденный джентльмен. Он взял мисс Кэролайн под локоть и отвел к учительскому столу. — Вы не беспокойтесь, мэм, — сказал он. — Вожек бояться нечего. Сейчас я вам принесу воды попить. Хозяина вожки весь этот переполох немало не встревожил. Он почесал голову, нащупал непрошенную гостью и двумя пальцами ее придавил. Мисс Кэролайн не сводила с него расширенных от ужаса глаз. Коротышка принес ей воды в бумажном стаканчике, она с благодарностью выпила, и к ней, наконец, вернулся дар речи. «Как тебя зовут, дружок?» — кротко спросила она. Верзела захлопал глазами. «Кого? Меня?» Мисс Кэролайн кивнула. «Баррис Юэл. Мисс Кэролайн заглянула в список. «У меня тут числится Юэл, а имени нет. Как пишется твое имя?» «Не знаю. Дома меня зовут Баррис, и все». «Ну, хорошо, Баррис», — сказала мисс Кэролайн. — Я думаю, мы тебя на сегодня освободим от занятий. Поди домой и вымой голову. Она достала из ящика стола толстую книгу, перелистала и с минуту читала про себя. — Хорошее домашнее средство от... — барис. поди домой и вымой голову дегтярным мылом, а потом протри кожу керосином. — Для чего это? — Чтобы избавиться от... Отвши. Понимаешь ли, Баррис, от тебя могут заразиться другие дети. Ты ведь этого не хочешь, правда? Баррис встал. Первый раз в жизни я видела, чтобы человек был такой грязный. Шея темно-серая, руки шелушатся, под ногтями траур. Умыта у него была только самая серединка лица, величиной в ладонь. Раньше его никто не замечал наверное, потому, что все утро класс развлекали мы с мисс Кэролайн. — И, пожалуйста, Баррис, — прибавила мисс Кэролайн, — прежде чем прийти завтра в школу, прими ванну. Верзила вызывающе захохотал. — Думаете, вы меня прогнали, хозяйка? Я сам уйду. На нынешний год я уже отучился. Мисс Кэролайн посмотрела на него с недоумением. — Что ты хочешь сказать? Он не ответил только презрительно фыркнул. «Он из Юэлов, мэм!» объяснил кто-то из самых старших ребят. И я подумала, она все равно не поймет. Не поняла же, когда я сказала про Каннингемов. Но мисс Кэролайн слушала внимательно. «У нас полна школа Юэлов. Они каждый год приходят в первый день, а потом бросают. В первый день это их инспекторша заставляет, потому что грозится шерифом» а дальше она ничего не может. Она думает, список их записала, в первый день в школу загнала, ну и по закону все в порядке. А вы потом круглый год отмечаете, мол, на уроках не был, и все. Мисс Каролайн и удивилась, и огорчилась. Но что же смотрят их родители? Мать у них померла, был ответ. А отцу наплевать. Барису Юэлу этот разговор явно польстил. — Я в первый класс третий год хожу, — гордо сказал он. — Коли изловчусь, так на тот год во второй переведут. — Пожалуйста, садись, Баррис, — сказала мисс Кэролайн. Вот тут она дала маху. До сих пор Юэл все терпел, а теперь разозлился. — Как бы не так! — коротышка встал. — Отпустите его, мэм, — посоветовал он. — Он подлый парень, просто подлый. — Еще заварит кашу, а у нас тут есть маленькие. Коротышку самого-то было от земли не видать. Но когда Баррис Юэлл обернулся к нему, он быстро сунул руку в карман. Ну — Ну-ну, полегче, — предостерег он. — А то ты у меня сдохнешь, не охнешь. Топай отсюда. Баррис, кажется, испугался мальчонки вдвое меньше себя. И мисс Кэролайн воспользовалась его минутной растерянностью. «Иди домой, Баррис», — сказала она. «Не то тебе придется иметь дело с директором. Так или иначе я должна буду ему обо всем доложить». Юэл фыркнул и неторопливо, на за ногу, двинулся к выходу. Отошел на безопасное расстояние, обернулся и крикнул. «И докладывай! Черт с тобой! Нашлась училка сопливая! Видали мы таких! Думает, она меня выгнала! Это я сам ушел, так и запомни! Захотел?» И ушел. Он выждал еще минуту, уверился, что она плачет, и только тогда, лениво шаркая ногами, вышел вон из класса. Мы все сгрудились вокруг учительского стола и кто как мог утешали мисс Кэролайн. Подлый этот Юэлл! Не по-честному! Таких и учить нечего! Это не по-мейкопски, мисс Кэролайн! Наши так не поступают! Да вы не горюйте, мэм! Мисс Кэролайн! Может, вы нам еще почитаете? Вот про кошек было очень даже интересно. Мисс Кэролайн улыбнулась, громко высморкалась, сказала «Спасибо, мои милые, теперь садитесь по местам», раскрыла книгу и повергла весь первый класс в недоумение длиннейшим рассказом про жабу, которая почему-то жила в доме. Когда мне в четвертый раз за этот день пришлось миновать дом Редли и уже второй раз галопом, Настроение у меня было самое мрачное — подстать этому дому. Если весь школьный год будет так же насыщен бурными переживаниями, как первый день, это, пожалуй, даже занятно. Но если при этом целых девять месяцев нельзя будет ни читать, ни писать, так уж лучше я удеру. Под вечер мой план был готов. Когда мы побежали встречать Атикуса, Я даже не старалась перегнать Джима. Мы всегда встречали Атикуса после работы и бежали к нему, как только он показывался из-за угла почты. Атикус, видно, забыл, что днем я впала в немилость и забросал меня вопросами про школу. Я отвечала нехотя, и он не стал настаивать. Кэлпурния, видно, поняла, что у меня был тяжелый день и позволила мне смотреть, как она собирает к ужину. «Закрой глаза и открой рот», — сказала она. Она нечасто баловала нас хрустящими хлебцами и вечно говорила некогда. Но сегодня мы оба ушли в школу, и у нее-то день был легкий. Она знала, как я люблю хрустящие хлебцы. «Соскучилась я», — сказала она. «В доме стало так пусто. Пришлось часа в два включить радио». «А почему?» «Мы с Джимом все равно дома не сидим, вот только если дождь?» «Ну да», — сказала Кэлпурния. «Но если кликнуть, кто-нибудь да прибежит?» «Я полдня только и делаю, что вас кличу». «Что ж», — прибавила она, поднимаясь с табурета. «Пожалуй, я как раз успею подсушить хлебцы. А теперь беги, не мешай мне накрывать на стол». Она наклонилась и поцеловала меня. «Что это на нее нашло?» — подумала я бегу. Видно, сама знает, что виновата и хочет мириться. Всегда ко мне придиралась, а теперь поняла, наконец, что это несправедливо. Пожалела, а прямо сказать не хочет, потому что упрямая. За этот день я устала от незаслуженных обид. После ужина Атикус сел в кресло, взял газету и позвал. — Будем читать, глазастик! Этого я уже не могла вытерпеть и ушла на веранду. Атикус вышел следом. Что случилось? Глазастик. Я сказала мне не здоровиться, и если он не против, я в школу больше не пойду. Атикус сел на качели, закинул ногу на ногу и сунул руку в кармашек для часов. Он всегда уверял, что так ему лучше думается. Он молча сочувственно ждал, и я решила укрепить свои позиции. Ты ведь не учился в школе? — И ничего, ну и я не буду. Ты меня сам учи, вон как дедушка учил вас с дядей Джеком. — Не могу, — сказал Атикус. — Мне надо зарабатывать на хлеб. И потом, если ты не станешь ходить в школу, меня посадят в тюрьму. Так что прими сегодня магнезию, а завтра пойдешь учиться. — Да нет, я здорова. Так я и думал. — А что же случилось? Слово за слово я рассказала ему про все мои заключения. И она говорит, ты меня учил неправильно, и нам никогда-никогда больше нельзя читать. Пожалуйста, больше не посылай меня в школу. Ну, пожалуйста. Атикус поднялся и пошел в другой конец веранды. Он долго и старательно изучал там ветку глицинии, потом вернулся ко мне. Прежде... Попробуй выучиться одному нехитрому фокусу, глазастик, сказал он. Тогда тебе куда легче будет ладить с самыми разными людьми. Нельзя по-настоящему понять человека, пока не станешь на его точку зрения. Это как? Надо влезть в его шкуру и походить в ней. Еще Атикус сказал: я сегодня многому научилась, и мисс Кэролайн тоже кое-чему научилась. Например, не предлагать Канингемам подаяние. Но если бы Уолтер и я влезли в ее шкуру, мы бы поняли, что это она не в обиду, а по ошибке. Не может же она в один день привыкнуть ко всем мейкопским обычаям. И не надо ее винить, если она чего-то не знает. «Провалиться мне», — сказала я. «Вот я не знала, что ей не нравится, когда читают, а она меня винила». «Слушай, Атикус, мне совсем ни к чему ходить в школу!» Вдруг догадалась я. «Я же тебе сказала про Барриса Юэла. Он приходит только в первый день. Инспекторша записывает его в список, и по закону все в порядке». «Это не годится, глазастик», — сказал Атикус. «Иногда в особых случаях закон можно обойти. В твоем случае закон неумолим. Так что придется тебе ходить в школу». «А почему Юэлу можно, а мне нельзя?» «Ну, слушай». Иатикус сказал, «Юэлы всегда были позором для Мейкомба, уже целых три поколения. Сколько он помнит, ни один Юэл дня не жил честным трудом. Вот когда-нибудь на Рождество, когда будем прибираться после праздника, он возьмет меня с собой» и покажет, где и как они живут. Они живут не как люди, а как животные. «Будь у них хоть на грош желание учиться, они всегда могли бы ходить в школу», — сказал Атикус. «Можно, конечно, и силой их заставить, но это глупо. Силой тащить таких людей, как Юэлы, туда, куда им не хочется». «Так ведь если я завтра не пойду в школу, ты меня тоже силой потащишь?» Довольно об этом», — сухо сказал Атикус. «Ты такой же человек, как все, мисс Глазастик Финч. И веди себя, как положено, по закону». Он сказал, «Юэлы не такие, как все. У них свои нравы. При некоторых обстоятельствах обыкновенные люди благоразумно предоставляют им кое-какие преимущества, попросту говоря, смотрят сквозь пальцы на некоторые их поступки». К примеру, позволяют Юэлам не ходить в школу. Или еще Бобу Юэлу отцу Субариса, разрешают стрелять дичь и расставлять селки даже не в охотничий сезон. — Но это очень плохо, Атикус, — сказала я. — В округе Мейкомп охота в неположенное время преследуется по закону, и все жители тоже не прощают виновников. — Да, конечно, это незаконно, — сказал мой отец и что это плохо, тоже верно. Но когда человек все пособие пропивает, его дети очень горько плачут от голода. Я не знаю, у нас в округе такого земледельца, который пожалел бы для этих детей зайца, даже если их отец и поймает его незаконно. «А все-таки мистер Юэлл нехорошо делает?» «Конечно, нехорошо, но он никогда не исправится». «Разве от этого ты станешь осуждать и его детей?» «Нет, сэр», — пробормотала я. «Потом сделала последнюю попытку. Но если я буду ходить в школу, мы никогда больше не сможем читать». «Это тебя сильно огорчает?» «Да, сэр». Атикус как-то по-особенному поглядел на меня, и я насторожилась. «Ты знаешь, что такое компромисс?» — спросил он. — Это когда обходит закон? — Нет, когда уступают друг другу и таким образом приходят к соглашению. — К примеру, если ты согласишься учиться в школе, мы с тобой будем каждый вечер читать как прежде. Договорились? — Да, сэр. — Можно обойтись и без обычных формальностей, — сказал Атикус, увидав, что я собираюсь плюнуть ему на ладонь. Когда я уже отворила дверь, он сказал вдогонку. «Кстати, глазастик, в школе лучше не упоминай о нашем с тобой уговоре». «А почему?» «Боюсь, что наша деятельность не встретит одобрения высших авторитетов». «Это как?» «Мы с Джимом давно привыкли, что отец говорит языком завещаний и кодексов» и, если не понимали какого-нибудь выражения, всегда имели право перебить его и спросить, что это значит по-человечески. «Я никогда не ходил в школу», — сказал Атикус. «Но боюсь, если мисс Кэролайн услышит, что мы с тобой каждый вечер читаем, она напустится уже на меня, а этого мне совсем не хочется». Весь этот вечер мы с Джимом хохотали до упаду потому что Атикус с невозмутимым видом читал нам длинный рассказ про человека, который неизвестно почему забрался на флагшток и не хотел слезать. И после этого Джим решил всю субботу просидеть в нашем домике на Платане. Он забрался туда после завтрака и не слезал до захода солнца. Не слез бы и на ночь, но Атикус перерезал коммуникации и прервал снабжение. Весь день я лазила на платан и бегала обратно в дом по поручениям Джима. Таскала ему книжки, еду, питье, а когда несла на ночь одеяло, Атикус сказал, если не обращать на Джима внимания, он слезет. И Атикус был прав.